Глава семнадцатая В понедельник утром, когда Эрика приехала в Скотланд-Ярд, ее сразу же провели в кабинет заместителя комиссара. Камилла Брейс-Косворти — Не предложила Эрике стул у рабочего стола, а подвела к паре кресел у большого панорамного окна с видом на Темзу. Ее личный помощник принес поднос кофе и печеньем. Эрика села спиной к окну. Она обратила внимание, насколько измученный вид был у Камилы. Светлые волосы по плечи лежали безупречно, но бледное лицо без грамма косметики казалось осунувшимся. Помощник, проворный молодой человек с ярко-голубыми глазами, кивнул ей, улыбнулся и вышел. «Вряд ли меня сюда позвали, чтобы угощать кофе с печеньем. Что ж, интересно. Поухаживать за вами?» — спросила Камила, взяв в руки кофейник. Она говорила с аристократическим произношением, характерным для элиты британского общества. Эрика сразу же вспомнила, что сама она не совсем правильно произносит гласные. Вдруг совершенно беспричинно напомнила о себе детская экзема, добавила хозяйка кабинета, заметив, что Эрика рассматривает ее лицо. Пришлось на несколько дней отказаться от боевой раскраски. Сливки? Нет, спасибо. Они сели и взяли кружки с кофе. Эрика голодными глазами смотрела на дорогое имбирное печенье, разложенное на трехуровневой фарфоровой конфетнице. Изысканно тонкое, наполовину покрытое темным шоколадом. Есть хотелось очень сильно, но ее подсказывало Эрике, что возьми она сейчас хоть одно печенье, Камила решит, что она купилась на всю эту инсценировку со светской беседой за чашкой кофе. «Как вы, Эрика?» «Прекрасно. Спасибо. Прекрасно. Но ведь только что умер ваш коллега. Вы пытались спасти ему жизнь, но сделать это не удалось». Она наклонила голову, демонстрируя сочувствие. «Это ужасная трагедия, но я лишь сделала то, чему меня учили». И на самом деле, я не настолько хорошо знала старшего офицера Спаркса. Я бы не сказала, что мне что-то не удалось. Все же у него случился обширный инфаркт. Да, конечно. Но вместе вы расследовали не одно дело. Сразу после того, как вас назначили в участок Луишем Роу, вы сменили его в расследовании убийства Андрея Дуглас Браун. Это дело... было самым громким за всю карьеру Эрики. Тело Андрея было обнаружено подо льдом озера в парке на юге Лондона. Я попросила, чтобы Спаркса перевели с этого дела. Почему? Все описано в документации. Да, вы сочли, что он безалаберно ведет дело и способствует сокрытию лик? сказала Камила и сделала глоток кофе. Нет. Отец Андрея принадлежал к политической элите, и, как мне показалось, Спаркс попал под его влияние и позволил ему диктовать нам, что делать. Вы общались с ним в последнее время? Саймоном Дуглас Брауном? Нет. Он в тюрьме. Я говорю про Спаркса. И в частности... Про встречу, которая была у вас в Гринвиче, в пабе Краун, накануне его смерти. Эрике удалось скрыть свое удивление. Встреча в пабе несколько необычна, Эрика, учитывая, что, как вы утверждаете, между вами не было особенной симпатии. Я приехала поговорить с ним насчет совместной работы по одному делу и просто подкараулила его у дома. Кстати, он упомянул, что за ним могут следить. Я еще подумала, что у него паранойя, но, видимо, я ошиблась. Камила откинула голову назад и, не отрываясь, смотрела на Эрику. «Простите, у нас официальный разговор. Судя по кофе и печенью, нет, но тогда зачем я здесь?» «Эрик, могу подтвердить, что старший офицер Спаркс...» Был объектом негласного расследования. Чьего? Кто его инициировал? Этой информации я не могу раскрыть. Могу лишь сообщить, есть основания считать, что мы не единственные его работодатели. Могу ли узнать, на кого он работал помимо нас? Нет, не можете. Мы со Спарксом были врагами. Я не знаю ничего ни про его рабочие отношения, ни про его личную жизнь. Знаю лишь только, что у него и его жены были проблемы». «Какие проблемы?» Эрика вкратце описала, что она подслушала около дома Спаркса. Когда она закончила, Камилла встала, подошла к окну и стала смотреть на Темзу. Повисла долгая тишина. «Эрика...» Во время работы над делом Андрея Дуглас-Браун вы присутствовали при встречах старшего офицера Спаркса и сэра Саймона Дуглас-Брауна. Вы хотите сказать Саймона Дуглас-Брауна? Его лишили титула. Давайте не будем об этом забывать. Ответьте на вопрос, пожалуйста. С самого начала расследования Меня не допускали до встреч с членами семьи. Саймон хотел, чтобы дело вел Спаркс. Его жена также мне не симпатизировала. Почему же? Она из Словакии, как и я. Думаю, что я напоминала ей о ее корнях. А где они? Не там, где нужно. В семье из рабочего класса. Послушайте. «Я совершенно не тот человек, кто может пролить свет на коррупцию в полиции. Я концентрируюсь на работе, а не на политике». Камила повернулась к ней и рассмеялась. «Хотите сказать, что вы образец добродетели?» «Я добродетельнее многих, мэм. Я не боюсь говорить то, что думаю, поэтому, когда встал вопрос о повышении в должности», Меня и обошел ваш предшественник. Камила вернулась к своему креслу и села. Эрика, знаете ли вы что-то о семье Гет? Да, они хорошо известны полиции на юге Лондона. Им разрешили вести бизнес в сфере импорта и экспорта так, как они хотят, в обмен на обеспечение порядка в округе. Откуда вы это знаете? Это всем известный секрет, даже не секрет, а скорее неофициальная политика. Это они платили Спарксу? Я так думаю. И сейчас я также проверяю дела, которые вел Спаркс. Его отношения с Саймоном Дуглас Брауном могут всплыть на поверхность, и тогда, конечно же, пресса раздует это насколько возможно. Саймон Дуглас Браун. Лучший ньюсмейкер из всех возможных. Да, первосортная знаменитость. Почему вы расследуете это сейчас? Семья Гэтт многие годы неофициально сотрудничает с полицией Лондона. Они остановили поток наркотиков в столицу. Камилла холодно и серьезно смотрела на Эрику. «Вы близки с капитаном Маршем, так?» У Эрики все сжалось внутри. Марш был старшим суперинтендантом в Луишеме, когда она и Спаркс работали вместе. Я и мой покойный муж учились у Пола Марша в Хэндоне, но даже сдружившись, мы общались в прошлом только в связи с моими расследованиями. Вы снимали квартиру вместе, присутствовали на его свадьбе и крещении его близнецов, а также он участвовал в решении повысить Энди Спаркса и поставить его надо мной. «Вы отрицаете близкие отношения с ним?» резко бросила Камила. Эрика не могла понять, есть ли у нее факты или она пытается вытянуть их сейчас. Очевидно, разворачивалась какая-то серьезная компания. Стоит задача искоренить коррупцию, или речь идет о личной месте. может, сейчас лучший момент, чтобы свалить все на погибшего сотрудника. В любом случае, эта встреча начинала казаться бессмысленной. Это время она могла бы посвятить работе. Вдруг ее осенило. Я хочу сказать, что да, мы друзья. Но я сохраняю свой профессионализм и непредвзятое отношение. Я аутсайдер. Но в этом есть немало преимуществ. Мне нечего терять. Я готова сообщить то небольшое количество информации, которое у меня есть, и, конечно, не скажу ни слова, когда проснется пресса. Вы же знаете, как они любят взбаламутить общественное мнение. Людям только дай возможность позлиться и начать обсасывать все в соцсетях. Уже предвижу заголовки. После 25 лет крепкой дружбы с криминальной семьей Гэт полиция Лондона вдруг решила вспомнить о совести. Камила забарабанила пальцами по подлокотнику. — А что вы хотите взамен того, что будете следовать линии партии, Эрика? — Я бы хотела, чтобы мою кандидатуру рассмотрели на пост суперинтенданта. и не просто рассмотрели. Также я хочу возглавить следствие по делу об убийстве Лейси Грин. Я позвала вас сюда сегодня, чтобы поговорить, Эрика. При всем уважении, вы позвали меня, чтобы вытянуть из меня компромат на моих коллег, один из которых умер, когда я пыталась его откачать. Если вы хотели получить от меня информацию, По коррупции в полиции, значит, все совсем грустно. Будь я на вашем месте, я бы сконцентрировалась на вашем предшественнике. Сердце Эрики билось так громко, что она была уверена, что и Камила его слышит. Та долго вглядывалась в Эрику, пытаясь понять, на что она способна. А Эрика впервые обратила внимание, насколько голубые глаза у Камилы. Холодно голубые, как осколки стекла.